Раздел 3. Центральным вопросом нашего критического исследования этой проблемы должен быть вопрос относительно принципиальной оценки и выяснения истинного смысла, истинной психологической природы тех фактов, на которые опирается данная теория. Нам думается, что эти факты всецело подтверждают чистую негативную сторону теории Курта-Ковки. они с полной убедительностью разбивают механистическую теорию проб и ошибок и полувиталистическую теорию трёх ступеней. Они действительно вскрывают несостоятельность как той, так и другой, но вместе с тем при внимательном изучении их, при сопоставлении их с более широким кругом явлений, в свете которых они приобретают истинное значение, становится ясным, что в основе их объяснения, приводимого автором, содержится на виду сы истинным и ложное ядро. В сущности, внутренним стержнем всего построения ковки, которую мы рассматривали выше, является основной вывод, к которому приходит Келлер в результате своих исследований. Этот вывод Келлер формулирует в виде общегопоножения гласящего, что мы находим у шимпанзе разумное поведение того же самого рода, что и у человека. Разумные действия шимпанзе не всегда имеют внешнее сходство с действиями человека, но сам тип разумного поведения может быть у них установлен с достоверностью при соответствующих выбранных для исследования условиях. Полный антропоид выделяется из всего прочего животного царства, и приближается к человеку не только благодаря своим морфологическим и физиологическим в узком смысле этого слова чертам, но он обнаруживает также ту форму поведения, которая является специфически человеческой. Мы знаем его соседей, стоящих ниже на эволюционной лестнице, до сих пор очень мало. Но то немногое, что нам известно, и данные этой книги не исключают возможности, что в области нашего исследования антропоид также по разуму стоит ближе к человеку, чем ко многим низшим видам обезьян по мысли Келлера. 1930 год, страницы 103 и 104. С этим положением стоит и падает вся теория ковки. Поэтому первый вопрос на который мы должны ответить, есть вопросы о том, насколько принципиально самостоятельно макрозос это положение в свете давнейших исследований, проделанных после Келлера. Насколько в принципиальном смысле этого слова человека подобно поведение обезьяны, насколько по-разному шимпанзе стоит ближе к человеку, чем к низшим видам обезьян. Из этого положения, как уже сказано, исходит во всём своём построении ковка. Как мы увидим дальше, тот принцип, который был найден в этих исследованиях и который нашёл наиболее отчётливое выражение в интеллектуальных действиях шимпанзе ковка пытается распространиться с одной стороны вниз, объясняя дрессору инстинкт животных, с другой вверх, объясняя всё психологическое развитие ребёнка. Вполне мирно ли такое распространение этого принципа? Это зависит исключительно от того, насколько те факты, на которых этот принцип был добыт, по психологической природе приближаются и являются родственными тем фактам, на которые его пытаются распространить. Можно было бы сказать, что в современной психологии на наших глазах Возникает новая эпоха, которая почти ещё не осознана виднейшими представителями психологии и которая могла бы быть обозначена как эпоха, так сказать, после Келлера. Она стоит в таком же отношении к работам Келлера, в каком его исследования стоят к работам Торндейка, то есть является диалектическим отрицанием келлеровской теории, сохраняя его положения в так называемом снятом виде. Эта эпоха возникает у нас на глазах из двух исторических тенденций, которые непосредственно вытекли из работы Эйлера и в частности в зародыше были намечены им самим. Однако для него они не меняли существа дела и являлись скорее побочными и второстепенными моментами, чем центральным ядром всей проблемы. Для него обе эти тенденции, о которых мы скажем ниже, не могли поколебать основного тезиса согласно которому интеллект шимпанзе по типу и роду идентичен человеческому и обнаруживают действия специфические для человека. Первая из этих тенденций заключается в попытке распространить позитивные результаты работ Келлера вниз. Вторая пытается распространить их вверх. Тезис Келлера, что животные действуют вопреки предположению Торндайка ни механически, ни слепо, но осмысленно, структурно, человекоподобно, ставил себе прямую задачу несколько заполнить бездну, вырытую Торнбайком между человеком и животным. Распространение этого тезиса совершалось в основном двумя путями. С одной стороны исследователи стали опускать келлеровские положения к низу, распространяя их на низших животных и находя у них в принципе то же самое структурное осмысленное действие. Ряд подобных работ показал, что критерий, который выдвинул Келлер для интеллектуальных действий, которые он нашел в наиболее чистом виде, в интеллектуальных действиях обезьян в сущности не являлся специфическим для интеллекта. Как мы уже говорили, Ковка считает возможным применить этот же критерий и к инстинктивным действиям, полагая, что инстинкт, дрессура и интеллект не суть три совершенно различных принципа. Но во всех них мы находим один и тот же принцип, различно выраженный. Это не является в сущности убийственным для найденого Келлерром принципа. Возникновение решения как целого в соответствии со структурой поля, говорит Келлер, можно принять за критерий разума. Применяя этот критерий к дрессуре, как это сделала Ковка, к инстинктивным действиям животных, как это сделали другие исследователи, Последователи Келлера оказали ему дурную услугу. Продолжая со внешнего вида прямое развитие его идей, они показали, что инстинктивные и выученные действия животных подчиняются тому же самому критерию, что и интеллектуальные действия. Следовательно, сам по себе выбранный критерий не специфичен для интеллекта. Всё поведение животных оказалось одинаково осмысленным и структурным. В крайних точках это движение привело к восстановлению учения о мыслящих животных, к попытке доказать, что собаки присущ способность усвоения человеческой речи. Таким образом, беспредильно распространяясь вниз, идея всеобщей осмысленности и структурности действий животных привела к тому, что эти признаки перестали хоть сколько-нибудь отчётливо выделять разумное поведение как таковое. Все кошки оказались серыми в сумерках этой всеобщей структурности, инстинктивные действия пчелы в такой же мере, как и интеллектуальные действия шимпанзе. Затем и за другим оказался один и тот же универсальный принцип, только различно выраженный. Праведливо отметив, связь между тремя этапами развития психики, эта теория оказалась бессильной раскрыть различия между ними. не трудно видеть, что в крайнем выражении эта тенденция привела как раз к тому, чего пытался избежать Ковка, к скрытому психовитализму, поскольку она возвратила нас к учению о мыслящих и понимающих животных. Вторая тенденция осуществлялась иными путями, которыми шли другие исследователи всё более очеловечивая высших животных, всё поднимая обезьяну до человека. как это сделал, например, и Еркс, который рассуждал приблизительно следующим образом. Раз обезьяне доступно употреблению орудий, почему должна оказаться неудачной попытка привить ей человеческую речь? Таким образом, тезис Келлера о человекоподобности действий шимпанзе в дальнейшем развитии этой идеи породил тенденцию, с одной стороны, доказать человека подобность и самых примитивных инстинктивных действий животных, подчиняющихся тому же принципу, что и интеллект, а с другой тенденцию окончательно стереть границы, отделяющие высших антропоидов от человека. Смысл этих тенденций, которые непосредственно выросли из работы Элира, заключается в том, чтобы довести до конца до логического предела основной принцип Келлера о осмысленности и структурности поведения животных. Этот принцип стал прослеживаться до мелочей, до деталей, изгоняя всё бессмысленное и слепое из области зоопсихологии и раскрывая ситуационно-структурную осмысленность каждого акта поведения. Результатом обеих тенденций, которые, как это важно заметить, с самого начала пытались только защитить, укрепить и углубить идею Келлера и нисколько не подозревали о том, что они приводят к противоположному результату. Явились на самом деле, как уже сказано, отрицание породившего их учения, развитие которого, продолжая, казалось бы, прямым логическим путём, привело к историческому зигзагу, аналогичному тем зигзагам, которые мы наблюдали и проследили в другом месте при переходе от антропоморфистов к Турндайку и от Турндайка к Келеру. Замечательный факт состоит в том, что дальнейшее последовательно проведенное изучение найденного Келлером реального явления представило его во всей полноте и показало, что за видимым сходством операции обезьяны с человеческим употреблением орудий стоит их принципиальное различие, и что интеллект обезьяны внешне сходный с соответствующими действиями человека именно по типу и роду не идентичен с человеческим. Основную аргументацию в пользу этого тезиса сам не подозреваю, приводит в работе Ковка, хотя, как уже сказано, именно на этом положении он строит всю свою теорию. Но как легко доказать, хоть его рассуждения подрубают тот сук, на котором держится всё его построение. Самое главное в его аргументации гвоздь всего вопроса, основной вывод всей цепи его рассуждений Соstate в том, что инстинктивное действие оказывается целесообразным, осмысленным и замкнутым в своей структуре, и следовательно, критерий интеллекта, выдвинутый Келлером, оказывается вполне подходящим и к инстинктивным действиям. Возникновение решения задачи как целого в соответствии со структурой поля оказывается критерием, который не столько соответствует специфически человеческому разумному действию, колько самому примитивному инстинктивному действию животного. Критерий интеллекта, выдвинутый Келлером, оказывается таким образом явно ошибочным. Структурное действие не есть ещё тем самым интеллектуальное. Оно может быть инстинктивным, как доказал Ковка. Следовательно, этот признак не годится для выяснения отличия интеллекта как такового. Этот критерий вполне подходит к любому инстинктивному действию, например, к постройке ласточкой гнезда. Здесь тоже, как правильно показывает Ковка, решение инстинктивной задачи возникает как целое в соответствии со структурой поля. Если это так, то следовательно возникает подозрение, что и действия человека, подобных обезьян в опытах Келлера, в сущности говоря, не поднимаются на уровень инстинктивных действий и являются по психологической природе гораздо более близкими к инстинктивным действиям животных, чем к разумным действиям человека, хотя повторяем с виду они чрезвычайно напоминают о потребление орудий в собственном смысле слова. Самковка в другой работе ставит перед собой этот вопрос и в согласии со всем тем, что изложено И в настоящей книге решают его совершенно в том же духе, как и мы, то есть против основного вывода Келлера. Он не подозревает однако, что вместе с тем он подрывает корни собственной теории. Анализируя интеллектуальные действия шимпанзе, он спрашивает: "Как обстоит дело с возникновением этих интеллектуальных действий?" В келлеровских опытах дело постоянно обстояло так, что перед животным находился плод в недоступном месте. И животное стремилось к владению этим плодом, или в наших терминах, шимпанзе находится здесь, видимо, плод там, то есть возникает ситуация с нарушенным равновесием, неустойчивая система, которая побуждает животное восстановить её равновесие. Но то обстоятельство, что плод побуждает животное к действию, само по себе ещё не есть ни в какой мере интеллектуальное действие. Мы выше видели, что это является признаком инстинкта, что он создаёт для организма комплекс определённых условий, которые нарушают его равновесие. Возникновение этих действий, мы следовательно, должны обозначить как инстинктивное. Если бы плод был достижим по прямому пути, то весь процесс, который последовал бы вслед за этим, мы должны были бы назвать инстинктивным. Следовательно, Различие между инстинктивным и интеллектуальным действиями заключается не обязательно в обязательное возникновение действия в нарушении равновесия, но в том способе, с помощью которого равновесие восстанавливается. Это приводит нас к другому полюсу, который обычно противопоставляется инстинктивному действию к волевому действию. Является ли каждое неинстинктивное и квазиинстинктивное автоматическое действие волевым действием. Имеет ли смысл действию Шампанзе называть волевыми действиями? Я выдвигаю этот вопрос прежде всего для того, чтобы показать, насколько надо быть осторожным при употреблении обычных слов в приложении к психологической теории. Чего хочет животное? Конечно, достать плод. Но это желание возникает не на основе волевого решения, но на инстинктивной основе. К палке оно, конечно, не стремится. Это было бы интеллектуалистическим толкованием. Если бы мы сказали, что животное хочет раздобыть палку как средство, в то время как к плоду оно стремится как к цели. Но просто палка приводит к удовлетворению его желания, потому что прежде чем оно сообразило, как использовать палку, оно не может вовсе и стремиться к палке. Таким образом... существуют действия, которые не являются ни инстинктивными, ни волевыми, но типическими интеллектуальными действиями.